Глава шестая Вера с Алишей и Рейчел привычно сидели в беседке у пруда и занимались плетением. Прошел уже месяц, как Вера попала в Брамбер, и она даже начала привыкать к своему положению. Правда, первые дни она была еще слаба после покушения, но забота и лечение Морона сделали свое дело, и Вера полностью восстановилась. Что касается Алиши, то тут дела сложились сами. Несмотря ни на какие графики, Алиша неизменно с утра была у комнаты Веры. А после завтрака они вместе с Рэйчел проводили весь день в соответствии с графиком Алистера. Если предполагались визиты, то сопровождала Алишу Рэйчел, потому что ни с Эйной, ни с Биатой Алиша ездить отказывалась категорически. Вера же отказывалась совершать такие поездки сама, и тоже категорически. открыто сопротивляясь Алистеру и своей подопечной. Алистер, он все больше вызывал у Веры неконтролируемые эмоции. Она и опасалась старшего герцога, и раздражалась на его авторитарное поведение, и в то же время ловила себя на интересе к нему. «Ну как так можно? Ей же Гард нравится!» «Кажется...» В свободное время девушки либо сидели в библиотеке, Причем Вера там работала, а девчонки скучали за рисованием. Либо, как сейчас, занимались плетением бытовых простеньких амулетов. Вера нашла эти занятия полезными, а девушкам неожиданно понравилось делать что-то своими руками. И они неплохо научились плести из кожи дешевые амулеты на удачу. От кражи, от потери, на уменьшение веса. Научились заговаривать и наполнять магией простые бытовые артефакты. Нагревательные камни, собиратели пыли, освежители воздуха. Но особого влечения у них к занятиям все равно не было. И подружки частенько прерывались или превращали занятия в игру, как сейчас, например. Вера вновь взглянула на них. Алиша, достав из поясного карманчика зеркало, начала пускать в Рэйчел зайчиков, мешая той плести. Рэйчел, быстро оглянувшись на Веру, достала свое и пустила зайчиков в ответ, прикусив губу и хитро прищурившись. А раньше бы стушевалась и затихла, с улыбкой подумала Вера. И вдруг ее осенило. Зеркало. Говорящее и показывающее зеркало. Идеальный вариант местного переговорника. Она уже несколько дней ломала голову, как изобрести в этом мире мобильную связь. С тех пор, как она увидела на столе герцога рассыпанные следящие артефакты, ее не покидала эта мысль. Этому миру нужна нормальная оперативная связь. Ника, безусловно, была талантливым артефактором, раз сумела создать такие приборы подслушивания. Но у нее не было знаний технического мира о других возможностях связи и слежки. Это здорово помогло бы не только в безопасности, но и элементарно в управлении огромными территориями герцогства. Например, размер герцогства Вирийского, хозяевами которого являлись братья Ромер, был сопоставим с размером небольшого европейского государства типа Болгарии или Румынии. А его главный город – Брамбер, назван так по имени замка, а замок, в свою очередь, по названию горы. напомнил Вере старые европейские города с узкими улочками и островерхими черепичными крышами. Да даже ее собственное графство Шамбле не уступало размерами Средней области в России, а главный городок Тронвель был похож на древние балканские городки. Поэтому оперативная связь, по мнению Веры, была здесь крайне необходима. Но до сего момента Вера не могла придумать, из чего можно ее сотворить, И вот случайная игра девчонок навела ее на светлую мысль. «Конечно, зеркало! Удобно и практично! Все дело будет в оправе, в которую надо будет поместить несколько функций. Причем сделать надо так, чтобы такими зеркалами могли пользоваться и не маги. Не все же тут великие волшебники!» Усмехнулась про себя довольная Вера. Руки Веры замелькали над листом бумаги практически самостоятельно. Выводя нужные формулы, схемы и заклинания, она с головой ушла в работу и не заметила, как девчонки, переглянувшись, тихо выбрались из беседки и дружно рванули к пруду. Все же в одном Вера преуспела. Девчонки сблизились и постоянно проводили время вместе. Конечно, это была еще не дружба, а только намек на нее. Рэйчел по-прежнему стеснялась и часто отступала. Алиша по-прежнему командовала и обижала ненароком, но все равно. Обе стремились друг к другу, избегая общества Дарины и Эйны. Между этими парочками как бы установилось соперничество, кто кому больше досадит. И старались все серьезно. «Ника не видит?» «Нет, она слишком занята!» Алиша быстро достала из поясного кармана два артефакта, которые стащила из кабинета отца. «Сейчас мы все про них узнаем!» – прошептала она. «Я боюсь!» Честно созналась Рэйчел. «Не трусь!» – скомандовала Алиша. «Моя – Дарина, твоя – Эйна. Цепляй со спины, чтобы сразу не увидели где-нибудь на подоле. У них всяких кружев много, не заметят». «А если заметят?» «Плохо будет», – призналась Алиша. «Они их снимут, а мы потеряем и артефакты, и информацию. Но если нам повезет, то снимем сами вечером». «Ну давай, вот они!» Толкнула Алиша напарницу, и они медленно выплыли из кустов навстречу соперницам. «Какая встреча?» – жеманно воскликнула Алиша. «Мои компаньонки на прогулке! Не устали от непосильного труда?» – съязвила она. «Ты сама отказываешься от нашей помощи?» – резко ответила Эйна. С Алишей они знакомы с детства. К ним приходили одни учителя. Они вместе играли и вместе тренировались в магии. Разница в четыре года была заметна в детстве, а сейчас почти не ощущалась. Поэтому Эйна могла говорить Алише «ты», безусловно, в неофициальной обстановке. Рэйчел притихла рядом с Алишей, но та пихнула ее в бок и красноречиво повела глазами. Сама же шагнула вперед и оказалась рядом с Дариной. «А что там за беготня?» Вытянула она голову в сторону замка, откуда появились соперницы. Кстати, на самом деле, увидев ажиотаж среди слуг, девицы тоже невольно обернулись. И Алиша с Рэйчел ловко прилепили им на подолы подслушки, как будто только этим раньше и занимались. «Кажется, я знаю», – медленно ответила Эйна. Слышала от слуг, что лорд Гартнер получил послание и велел срочно седлать лошадей. «Бегом!» Алиша схватила Рэйчел за руку и помчалась в сторону замка. Остаться без информации она не желала. Стопотом промчавшись мимо беседки, девушки отвлекли от работы Веру. Та прислушалась к шумам на заднем дворе, и, услышав резкие возгласы, Шамбле, Мартин тоже заспешила к замку, спрятав записи в поясной сумке. «Надо им нормальные карманы для платьев подсказать, а то неудобно!» мелькнула случайная мысль и тут же ушла в сторону. На конюшне и во дворе мелькали слуги, выводили коней, и была явно тревожная обстановка. «Что случилось?» – схватила Вера за рукав в ближайшего слугу. «Лорд срочно едет в Шамбле! Похитили наследника!» – торопливо пояснил тот. «Что? Коня мне? Через минуту буду!» – приказала она непререкаемым тоном и бегом рванула к себе, чтобы переодеться и взять артефакт. Никаких разрешений ни у кого она брать не собиралась. Ника – сама глава рода, пусть и временная. Она сейчас несет ответственность за семью и за графство. Но предупредить об отъезде, безусловно, надо. Быстро переодевшись без помощи Молли, Вера черкнула всего два слова, уехала в Шамбле и отправила вестника Листеру. Захватила деньги, свой саквояж с артефактами и зельями и снова побежала к конюшне. Кто там еще и куда собрался, ей было все равно. Взметнувшись на коня, который нетерпеливо плясал удерживаемый под устцы рукой конюха, Вера вылетела из ворот замка. От Брамбера до Шамбле было двое суток пути. Про порталы она даже не подумала. Еще не совсем привыкла к знаниям и умениям Ники. «Кто это сейчас выходил из замка?» спросил Алистер, который вместе с братом подошел к конюшням. «Леди Ника!» Растерянно ответил слуга. Она налетела, как ястреб, велела седлать коня. И вон только пыль стоит. Братья переглянулись. Узнала. С сожалением произнес Алистер. Не натворила бы дел. Я буду вслед за ней, а может догоню ее в пути. Ответил Гартнер. Хотя сделать это будет непросто. Леди одна, а с Гартнером целый отряд гвардейцев. Но в любом случае они встретятся в Шамбле. В отличие от Алистера, Гард переживал за леди гораздо меньше. Он уже успел убедиться в ее сильном самостоятельном характере. А вот за Мартина Гард переживал. Мальчишка ему понравился, но дисциплина и здравый смысл у него явно хромали. «Сказано же было, сидеть в замке, не провоцировать противника!» «И чем там бровер думает?» Раздраженно буркнул под нос Гард, поминая своего помощника. Его отряд из двадцати гвардейцев вытягивался из ворот замка вслед за своим командиром. Больших энергоемких порталов здесь еще не изобрели, а такого количества индивидуальных для одного раза даже у герцогов не было. Порталы были большой редкостью, так что им так же, как и Вере, придется преодолевать двухсуточный переход. Алистер провожал глазами отряд брата, пока тот не скрылся за излученной реки. Сам он не мог оставить герцогство, да и не было в этом необходимости, но потребовал от брата приложить все силы для поиска наследника Шамбле. Дело принимало серьезный оборот, и Алистер начинал терять терпение, несмотря на свою всем известную невозмутимость. Они опаздывали от барона как минимум на шаг, а Алистер не привык оставаться позади. Что касается Ники, то за месяц ее пребывания в замке герцог совершенно забыл о других женщинах. Свою любовницу из горожана Калестер известил, что их связь прекращается. Посыльный передал бывшей пассии герцога подарок и денежное вознаграждение, и герцог забыл об этой женщине. Правда, сами женщины его не забыли. Присылали визитки, вестники, просили о встрече. Куча приглашений скопилась на специальном столике. Слуги боялись их убирать, а герцогу было не до этого. Все его внимание занимала графиня Доннелли, которая на него совершенно не обращала внимания. Это было досадно и это подстегивало. Правда, появилось еще одно недоразумение. Дочь его егеря и хорошего товарища, Эйна, вдруг стала попадаться ему на глаза слишком часто, хотя приглашена была для Алиши. Девушка, безусловно, серьезная и милая, но что она делает постоянно у его кабинета или в его любимой гостиной, было совершенно непонятно. «Надо будет поговорить», — решил герцог, «выяснить, в чем дело». Но не сейчас. Мартин очнулся сразу. Молодой и сильный организм справился с сонным заклятием быстро, но это был пока единственный плюс в его положении. Они с Бровером немного ошиблись, Думали, барон вначале поговорит, расскажет о своих планах, как положено преступнику. А за это время люди Бровера незаметно окружат их и арестуют барона. Подумаешь, поболтает немного с вредным дядькой. Зато у Мартина и Бровера появились бы прямые доказательства с признаниями самого барона. Для этого на Мартине были записывающий артефакт. А еще он воткнул в воротник недавно изобретенную сестрой следилку «Маяк». Она имела вид обычной иголки с жемчужной головкой и прекрасно спряталась среди таких же жемчужин, которые окаймляли воротник Камзола. Но барон никаких разговоров не вел, планов своих не объяснял. Сразу кинул заклинание, а Мартин не успел приготовиться и отразить его. В общем, подставился сам по глупости. И Бровера подвел. Теперь герцог Гартнер ему покажет небо в алмазах. Да и Патрика тоже подвел. Он, правда, был против их плана. Угрожал все Ники написать, но Мартин и его смог убедить. Не мужчины они, что ли? А он, Мартин, вообще будущий граф Шамбле, поэтому сестре и знать ничего не надо. Женщина. Они несколько дней ждали, когда барон явится в Шамбле. Даже приостановили принятие клятвы у прислуги после случая с дворецким. Боялись на других таких же наткнуться. Берегли их до приезда Гартнера. Ведь если начать другую клятву произносить, то у человека мозги вскипят, и он навек поленом безмозглым останется. Ни себя, ни родных помнить не будет. И уже ничего не сможет рассказать безопасникам. Это хорошо еще, что Дворецкий клятву барону не на крови давал. Мозги на месте остались частично, но много он рассказать не смог. Поторопились они с ним. Конечно, Ника запретила ему, родному брату, лезть в расследование и тем более участвовать в допросах. Но Патрику строго сказала следить. Но наследник он или где? А раз наследник и мужчина, кстати, единственный мужчина в семье, то должен сам все знать и сам во всем разобраться. Разобрался. Мартин огляделся. Домик, внутри которого он находился, был небольшим, деревянным. Убранство самое простое. Деревянные лежанки вместо кроватей, грубый деревянный стол, простые табуреты, но чисто, свежо и пахнет лесом. Охотничья избушка. Старая, заброшенная, догадался наследник. Ну и где барон такую нашел? В избушке, кроме него, никого не было. Тишина стояла просто звенящая. Полок поставили. Решил Мартин и все равно прислушался, пытаясь узнать, есть ли рядом люди и кто они. Но тщетно. Тогда он оглядел себя, насколько мог. Как и предвидели они с бровером, на самый крайний случай все амулеты с него сняли. Даже кольцо с мини-порталом, которое Ника специально для него делала, и которое с него вообще не снималось из-за травмы косточки, как-то умудрились снять, не повредив пальца. Мартин с трудом дотянулся рукой до воротника. Слава заступнице! Его не раздевали, и Никину следилку не обнаружили. она по-прежнему оставалась в вороте вместе с другими жемчужинами а значит могла принять сигнал поиска когда ника его пошлет что сестра приложит все силы для его нахождения мартин нисколько не сомневался сестра единственный родной человек который у него остался и в отличие от многих семей между ними была не только родная кровь но и настоящая дружба Расстраивать Нику Мартину не хотелось. Однако уже все произошло, и расхлебывать последствия им придется вместе. Мартин вздохнул. Он особо не боялся за себя, но, честно говоря, опасался. Барон стал в последнее время совсем злым и вредным. Как теперь с ним договариваться? По-взрослому сокрушался Мартин. Или просто сбежать? И мысли его потекли в другом направлении. А что еще... А что еще ему оставалось делать? Он очнулся, но встать и даже просто пошевелиться еще не мог. Одно занятие – думать. И думать как следует. Никлас перешел в Тронвель порталом, чтобы не терять времени. Портал этот был у него единственный, и Ник берег его для особого случая, потому что купить еще один в ближайшее время не получится. Дорого. Однако, как бы не было жалко, пришлось потратиться. Завещание необходимо было забрать еще в первый раз, но у них с бароном была оговорена для этого дела специальная встреча. Теперь им с бароном пришлось торопиться из-за действий герцогов. Вот зачем они вызвали поверенного в свою канцелярию? Хотят оспорить иск дяди? Но тот клятвенно убеждал, что все проверено и перепроверено. Графиня не может быть опекуном. Единственная ее опора – завещание. И то. По суду его могут признать ошибочным, так как закон не дает женщинам права владения и наследования даже временно. Правда, в последние лет 100-200 на тот закон никто не обращает внимания, и женщины, особенно вдовы, получают права наследования. Но все же древний закон никто не отменял. На это барон и надеялся, и Никласа в этом убедил. Так что да, завещание необходимо спрятать, а может и уничтожить. Но это дело барона. Ник в него лезть не будет. Кстати, поверенному, Никлас не особо доверял: все эти законники и крючкотворы имеют двойное дно и преследуют только свою выгоду. Уж это-то Никлас прочувствовал на собственном опыте, поэтому Ник торопился. Портал вынес его к особняку законников Тронвеля как раз вовремя. Во дворе суетились слуги, закрепляли к дармезу багаж. Заносили внутрь дорожные кареты, саквояжи и корзины, а готовый к дороге поверенный уже ожидал на крыльце особняка. Хотя время перевалило за полдень, законник собирался ехать в Брамбер. «Вовремя!» — оценил ситуацию Никлас и, подхватив опешившего от его внезапного появления поверенного под локоток, настойчиво отвел его в сторону. «Дорогой Мэттер! тихо сквозь зубы процедил Никлас. «Вы забыли вернуть нам некий документ!» Грегор очень беспокоится о его сохранности. «Верните и не вздумайте сопротивляться!» Угрожающим тоном произнес он. «Документ?» — прикинулся непонимающим законник. Получив вызов в канцелярию герцога, он хотел уже во всем сознаться и отозвать иск барона. Как грамотный специалист, Уилмар Даффин понимал, что иск основан на шатких доводах, Завещание в настоящее время является основным и главным документом о наследстве. Да, его можно оспорить, но оспорить его могут близкие родственники, а не седьмая вода на киселе, у которой даже родовые линии разные, бой Лены совсем не Данелли. Но Грегор был его другом с академии. Когда-то он помог Уилмору устроиться в графстве и затем стал поверенным у Данелли. Часто помогал ему с клиентами, даже когда Уилмор и сам встал на ноги. Поэтому законник чувствовал себя обязанным барону, и когда тот недавно обратился с просьбой получить право опеки, Уилмор не смог отказать. Отказать не смог, но последствия опасался. И кажется, не зря. Его вызвали в Брамбер. Все эти мысли вихрем пронеслись в один миг в голове поверенного и заставили сжаться сердце. «Может, отдать им это завещание, как будто его и не было?» – проклюнулась спасительная мысль. Но он все же попытался сохранить достоинство рядом с этим жутким наемником. «Какой документ?» – переспросил поверенный, пытаясь вырвать свой локоть из рук Никласа. Слуги начали оборачиваться. Прохожие с улицы с любопытством заглядывали во двор особняка. «Завещание графа Данелли! Не вздумайте шутить со мной, мэтр!» Никлас сжал руку поверенного еще крепче. «Ах, да-да!» – сразу вспомнил тот. «Я обещал барону Бойлену! Одну минуту! Подождите!» – залепетал законник, пытаясь дрожащими пальцами расстегнуть небольшой саквояж. Ник нетерпеливо вырвал сак из рук поверенного, открыл и вынул лежащий сверху футляр. В таких запечатанных футлярах хранились документы, записанные на свитках. Не особо стесняясь, Ник сорвал восковую печать поверенного и, вскрыв футляр, развернул свиток. Он хотел убедиться, что взял то, что нужно. Бегло просмотрев документ, Ник снова сунул его в футляр и быстро покинул усадьбу поверенного, не обращая внимания на его горестные причитания. Теперь ему надо было найти безопасное место в Тронвилле, чтобы основательно все обдумать. Он увидел в тексте то... О чем даже не смел никогда думать и о чем барон ему ни слова не сказал, хотя, может, он и не знал такие подробности. Чувствовал Ник что дядя в чем-то его обманывает, и после мимолетного знакомства с текстом завещания подозрения Никласа только усилились. Слишком важная информация обнаружилась. Ник обосновался в небольшом трактире в торговой части города. сняв на сутки комнату. Он решил отдохнуть, раз появилась такая возможность, и заодно отправить вестника невесте. Ник скучал по Биате, привязался к ней, но умом понимал, что девушка не отвечает ему взаимностью, а лишь терпит его по указанию отца. Это задевало самолюбие наемника. Тем не менее, отказываться от связи с Биатой Ник не спешил. Он еще надеялся на взаимность. Завалившись с ногами на старую деревянную кровать, которая под его весом жалобно скрипнула, Ник быстро набросал записку и тут же ее отправил. «Любимая, я в Тронвилле. Как твои дела?» Грегор предупредил его, что Биату теперь то ли охраняют, то ли сторожат, чтобы не сбежала. Но свободы пока не лишили, и вестники не проверяют, раз она отцу написала. Никлас хотел поддержать девушку и поднять ей настроение. Однако ответ, который он получил через несколько минут, испортил настроение ему самому. «Ник! Отец не отвечает на мои вестники! Почему вы до сих пор не в Шамбле? Сколько еще я буду терпеть издевательство графини Данелли? Она строит тут из себя главную няньку! Спелась с наследницей и с этой нищенкой Рэйчел, а мы с Эйной остались в стороне! Надоело! Решайте быстрее вопрос, в Шамбле! Что с отцом?» «Не здравствуй, не прощай, не любимый, не дорогой!» Тихо произнес наемник. Только приказы и возмущения. «Эх, биата, биата, глупая, тщеславная девочка! Но я все равно люблю тебя и такую!» Ник незаметно задремал. Долгая скачка, усталость и тревожные мысли сделали свое дело. «Все потом», — решил Ник сквозь дрему.